что там сортуился? произнес он неуверенно. Ну и что? Как ты думаешь, что там произошло? Ответил он вопросом на вопрос. Я колебался. Ты должен знать лучше меня. Где он? В холодильнике. Тотчас объяснил Снаут. Мы перенесли его сразу же утром из-за жары. Где ты его нашел? В шкафу. В шкафу? Он уже был мертв? Сердце еще билось, но он уже не дышал. Это была агония. Ты пытался его спасти? Нет. Почему? Снаут помедлил. Я не успел. Он умер прежде, чем я его положил. Он стоял в шкафу? Между комбинезонами? Да. Снаут взял с небольшого письменного стола в углу листок бумаги и положил его передо мной. Я набросал предварительный акт, проговорил он. Хорошо, что ты осмотрел комнату. Причина смерти — смертельная доза перностала. Там написано. Я пробежал глазами краткий текст. «Самоубийство». Повторил я тихо. «А причина?» «Нервное расстройство, депрессия или... как это называется?» «В этом ты разбираешься лучше меня. Я разбираюсь только в том, что сам вижу», — возразил я и посмотрел ему в глаза. «Что ты хочешь этим сказать?» — спокойно спросил Снаут. «Он ввел себе пернастал и спрятался в шкаф?» «Если было именно так, то это не депрессия» не нервное расстройство, а острый психоз, паранойя. Вероятно, ему казалось, будто он что-то видит. Продолжал я все медленнее, глядя в упор на снаута. Он отошел к радиопульту и снова начал щелкать переключателями. «Здесь твоя подпись», заговорил я после минутного молчания. А, Сертоев? Он в лаборатории, я уже сказал тебе. Он не показывается. Я думаю, что что он заперся? Заперся? Ах, заперся, вот как. Может, забаррикадировался? Может быть, снаут. Начал я на станции: "Кто-то есть?" Ты видел? Он нагнулся ко мне. Ты предостерегал меня. От кого? Это галлюцинация? Что ты видел? Этот человек, да? Снаут не ответил. Он отвернулся к стене, вероятно, желая спрятать от меня лицо. Он барабанил пальцами по металлической перегородке. Я заметил, что на них уже не было крови, и меня осенило. Этот человек реален проговорил я тихо почти шепотом словно нас могли подслушать да до него можно дотронуться его можно ранить последний раз ты видел его сегодня откуда ты знаешь Снаут стоял не поворачиваясь касаясь грудью стены, приглажденный к ней моими словами. Прямо перед моей посадкой. Незадолго до этого Снаут сжался, как от удара, и я увидел его обезумевшие глаза. Ты выдавил он из себя, а ты так сам. Казалось, он вот-вот бросится на меня. Этого я не ожидал. Все стало с ног на голову. Он не верит, что я тот, за кого себя выдаю. Что это значит? Он смотрел на меня с непередаваемым ужасом. Сумасшествие, отравление. Все возможно. Но я видел, видел... «Чудовище!» «А значит, и я сам тоже?» «Кто это был?» — спросил я. Мои слова несколько успокоили Снаута, но взгляд его все еще оставался недоверчивым. Прежде чем он заговорил, я уже понимал, что сделал ложный шаг, и что он мне не ответит. Снаут медленно опустился в кресло и обхватил голову руками. «Что тут творится?» Тихо начал он. «Бред!» «Кто это был?» Повторил я. «Если ты не знаешь, — буркнул он, — то что?» «Ничего». «Снаут», — проговорил я, — «мы не дома. Давай играть в открытую. Все и так запуталось». «Что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы ты сказал, кого ты видел». «А ты?» — подозрительно произнес он. «Снаут, ты ходишь по кругу. Я скажу тебе, и ты мне скажи». «Можешь не волноваться, я не приму тебя за сумасшедшего, так как знаю за сумасшедшего!» «Господи, Боже мой!» — он попытался рассмеяться. «Милый мой, да ты ничего, совершенно ничего!» «Безумие было бы спасением!» «Если бы он хоть на минуту поверил, что сошел с ума, он не поступил бы так!» «Он был бы жив!» «Значит, ты солгал, написав в акте о нервном расстройстве?» «Разумеется!» «Почему же не написать правду?» «Почему?» — переспросил он. «Наступило молчание. Я снова зашел в тупик». Я опять ничего не понимал, ведь мне показалось, что я смогу убедить его, и мы сообща попробуем разгадать загадку. Почему? Почему он не хочет говорить? Где роботы? На складе. Мы заперли всех, кроме тех, кто на космодроме. Зачем? Он не ответил. Ты не скажешь? Я не могу. Что за чертовщина? Может пойти наверх, к Сартуриусу? Вдруг я вспомнил записку. Она показалась мне самым важным. Как же мы будем работать в таких условиях? Снаут презрительно пожал плечами. Какое это имеет значение? Ах, даже так? Что же ты намерен делать? Снаут молчал. Где-то вдали зашлепали босые ноги. Среди никеля и пластика, высоких шкафов с электронной аппаратурой, стекла, точных приборов, это ленивое шлепание звучало, как дурацкая шутка какого-то безумца.